509-й лежал в углублении немного в стороне от колючей проволоки, но ближе, чем это разрешалось. Полисадники здесь делали изгиб. Это место плохо просматривалось со сторожевых башен, особенно ночью и в туман. Ветераны уже давно сделали это открытие, но только Лебенталь несколько недель тому назад сумел этим воспользоваться. Все пространство на несколько сот метров за пределами лагеря считалась запретной зоной, в которой можно было появляться только с особого разрешения СС. Широкая полоса этой зоны была очищена от всяких кустарников, соответственно были пристрелены пулеметы. Лебенталь, обладавший шестым чувством в отношении всего, что было связано с едой, наблюдал за тем, как в течение нескольких месяцев по четвергам вечером две девицы проходили отрезок широкой полосы вокруг малого лагеря. Они направлялись в кабачок «Летучая мышь» специально для участия в развлекательном отделении культурных вечеров войск СС. Те по-рыцарски позволяли им пройти через запретную зону, чтобы не делать крюк и тем самым сэкономить почти 2 часа времени. Осторожности ради на это короткое время со стороны малого лагеря отключали ток. Начальство ничего об этом не знало. В общей неразберихе последних месяцев эсэсовцы пошли на собственный страх и риск. В общем-то, они ничем и не рисковали. Никто из малого лагеря бежать физически не смог бы. Однажды из сиюминутного добродушия одна из проституток кинула кусок хлеба, когда вблизи находился именно Лебенталь, Несколько слов в темноте и предложение заплатить за услуги сделали свое дело. С тех пор девушки приносили что-нибудь с собой, особенно в дождливую и темную погоду. Они бросали все через проволоку, делая вид, будто поправляют чулки или высыпают попавший в туфли песок. Весь лагерь был затемнен, и на той стороне охранники чаще всего спали. Но если бы кто-нибудь заподозрил недоброе... В девушек все равно стрелять бы не стали, а пока разобрались, в чем дело, никаких следов бы уже не осталось. 509-й слышал, как полностью рухнула городская башня. Огненный сноб взметнулся в небо и развеялся, донеслись далекие сигналы пожарных машин. Он не знал, как долго ему пришлось ждать, время в лагере было ничего не значащим понятием. Вдруг сквозь тревожную темноту он услышал сначала голоса, а потом шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталя, прижался теснее к проволоке и прислушался к легким шагам слева. Он оглянулся. Лагерь погрузился в кромешную тьму. Не видно было даже мусульман, ковылявших в сортир. Зато до него донеслось, как один из охранников крикнул девушкам. «Сменяюсь в двенадцать! Встретимся еще, а?» «Ясное дело, Артур!» Шаги приближались. Прошло еще мгновение, и 509 увидел на фоне неба расплывчатые фигуры девушек. Он взглянул на сторожевые башни с пулеметами. Было так туманно и темно, что он не мог рассмотреть охранников. А они по той же причине его. Он стал тихонько посвистывать. Девушки остановились. «Ты где?» – прошептала одна из них. 509 поднял руку и помахал: Ах, вот где. У тебя есть деньги? Да, а у вас что есть? Вначале гони гроши, три марки. Деньги в пакете, перевязанном бичевкой, он просунул длинной палкой под колючей проволокой на дорогу. Девушка наклонилась, вынула деньги и быстро пересчитала. Потом сказала: Вот, смотри. Обе достали из карманов картофелины и бросились сквозь колючую проволоку. 509 попытался поймать их прямо в пальто Лебенталя. А теперь хлеб, сказала та, что потолще. 509 наблюдал, как ломти хлеба перелетали через проволоку и быстро ловил их. Вот это все. Девушки собрались было уходить. 509 присвистнул. Что?, спросил его Толстушка. Можете принести еще? На следующей неделе. Нет, когда будете возвращаться из казармы. Ведь там вам дадут все, чего пожелаете. «Ты всегда одинаково выглядишь?» – спросила Толстушка и наклонилась, чтобы лучшего разглядеть. «Да они все такие, фрицы», – сказала вторая. «Я могу здесь подождать», – прошептал 509-й. «У меня еще есть деньги». «Сколько?» «Три». «Нам надо идти, фрицы», – проговорила вторая. Все это время обе имитировали шаги, чтобы не вызвать подозрения охранников на башнях. «Я могу ждать всю ночь пять марок». «Ты здесь за новенького, что ли?» — спросила фриция. — А другой где, умер? — Заболел. — Вот и послал меня сюда. Пять марок, можно и больше. — Пошли, фрицы, нам нельзя здесь так долго стоять. — Хорошо, посмотрим. — Подожди меня здесь, пожалуй. Девушки ушли. 509-й слышал шуршание их юбок. Он отполз назад, подстелил себе пальто и обессиленный лег. Ему казалось, что он потеет, хотя был совершенно сухой. Обернувшись, он увидел Лебенталя. «Ну, все как надо?» – спросил Лео. «Да, вот картошка и хлеб». «Вот ведь сволочи!» – прошепел он. «Какие кровопийцы! Цены почти такие же, как здесь, в лагере. За это им хватило бы и полторы марки. За три марки надо было добавить еще колбасы. Все потому, что меня при этом не было». 509 не слушал». «Давай разделим, Лео», – сказал он. Они заползли под барак и разложили там картошку и хлеб. «Картошку возьму я», — заметил Лебенталь, «чтобы выторговать на нее что-нибудь завтра». «Нет, нам все это нужно сейчас самим». Лебенталь поднял глаза. «Вот как? А откуда мне взять деньги в следующий раз? У тебя ведь есть еще кое-что». «Да что ты говоришь?» Вдруг они, как звери, на четвереньках уселись друг против друга и уставились в осунувшиеся лица друг друга. «Сегодня вечером они снова придут и принесут еще...» — сказал 509 — Кое-что оттуда. На это тебе будет легче выменить. Я сказал, что у нас есть еще пять марок. — Послушай-ка, — начал Лебенталь, пожав плечами, — если у тебя есть деньги, это твое дело. 509-й уставился на него. Наконец Лебенталь отвел взгляд и облокотился. — Ты меня угробишь, — простонал он тихо. — Что тебе, собственно, надо? Чего ради ты во все вмешиваешься? 509-й боролся с искушением съесть картофельную, потом еще одну, быстро все картофельные, прежде чем кто-нибудь успеет его опередить. «Как ты себе это представляешь?» — продолжал шепотом Лебенталь. «Значит, все сожрать, все деньги распустить, как идиоты. А где потом еще раз добыть?» Картошка. 509 обнюхал ее хлеб. Его ладони отказывались подчиниться разуму, его желудок... Это было сплошное оголенное страстное желание есть, есть, глотать, быстро, быстро. «У нас есть коронка», — произнес он мучительно и отвел взгляд в сторону. «Как насчет коронки? Мы ведь кое-что за это получим. Как там обстоят дела?» Сегодня трудно было чего-то добиться. Все закрутилось. Впрочем, уверенности нет. Что есть на ладони, то есть. «Ему что, есть не хочется?» — подумал 509. «Что он там говорит? Разве не раскалывается у него желудок от голода?» «Лео, не забывай Ломана. Пока мы соберемся с силами, будет поздно. Сейчас каждый день на счету. Теперь уже нет необходимости думать на месяц и вперед». Вдруг донесся тонкий пронзительный крик, напоминающий крик испуганной птицы. На одной ноге, воздев руки к небу, стоял мусульманин. Другой мусульманин пытался поддерживать первого. Казалось, что оба исполняют причудливое ПДД на горизонте. Мгновение спустя они упали, как сухая листва, на землю, и крик угас. 509-й снова обернулся. «Если мы будем такими, как вот эти, нам уже ничего больше не потребуется», – произнес он. «Тогда мы сломлены навсегда, поэтому надо сопротивляться, Лео». «Сопротивляться». «А как?» «Сопротивляться», – повторил 509-й спокойнее. Приступ кончился. Он снова обрел зрение. Запах хлеба уже не ослеплял его. Он наклонился к Лебенталю. «Во имя будущего», — проговорил он почти беззвучно. «Чтобы отомстить», — Лебенталь отпрянул. «С этим я не желаю иметь ничего общего». На лице 509-го промелькнуло подобие улыбки. «Это и не надо. Занимайся только жратвой». Лебенталь немного помолчал. Потом он сунул руку в карман, пересчитал монеты прямо у него перед глазами и отдал их 509-му. Вот три марки, последние. Теперь ты доволен? 509-й молча взял деньги. Лебенталь разложил кучками хлеб и картошку. 12 порций, чертовски мало. Он начал пересчитывать. 11 Ломану уже ничего не понадобится, вообще ничего. Хорошо, тогда 11 Отнеси это в барак к Бергеру, Лео, они там ждут. «Да. Вот твое. Хочешь остаться здесь, пока обе не вернутся?» «Да. У тебя еще есть время. До часу или двух они не вернутся. Неважно, я останусь здесь». Лебенталь повел плечами. «Если они не принесут больше, чем раньше, вообще нет смысла ждать. За такие деньги я достану кое-что и в большом лагере. Грабительские цены, вот сволочи». «Да, Лео, постараюсь получить от них больше». 509-й снова забрался под пальто. Ему стало зябко. Картошку и кусок хлеба он держал в руке. Он сунул хлеб в карман. «Сегодня ночью есть ничего не буду», — подумал он. «Потерплю до завтра. Если удастся, тогда...» Он не знал, что будет тогда. «Что-нибудь, что-нибудь важное». Он попробовал пофантазировать, но ничего не получилось. У него в ладонях еще лежали картофелины. Одна крупная, другая очень маленькая. Они казались ему слишком большими. Он съел обе. Маленькую он проглотил в один прием, крупную жевал и пережевывал. Он не ожидал, что после съеденного чувство голода будет еще острее. Но такое случалось вновь и вновь, и каждый раз в это как-то трудно было поверить. Он облизал пальцы, а потом даже укусил руку, чтобы она не касалась лежавшего в кармане куска хлеба. «Хлеб, как прежде, проглатывать сразу не буду», — подумал он. Съем не раньше завтрашнего дня. Сегодня вечером я выиграл у Лебенталя. Я почти его убедил. Он не хотел, но дал три марки. Я еще не сломался. Значит, у меня еще есть воля. Если не съем хлеб и продержусь до завтра, ему казалось, что в голове капает черный дождь, тогда он жал кулаки и поглядел на горящую церковь. Тогда я еще не животное, не мусульманин. Не только машина для пожирания пищи. Тогда я, слабость опять охватила его, страстное желание. Это, я раньше сказал об этом Лебенталю, но в тот момент у меня в кармане не было хлеба. Сказать легко. Это сопротивление. Это как снова стать человеком. Это начало.